Глава четвертая. Тамина. Ну как я это сделаю, госпожа княгиня? воскликнула Тамина, испуганно смотря на Верико, который стоял перед ней. Княгиня приехала в дом Петра с Этьени четверть часа назад и потребовала немедленного разговора с Таминой наедине. А нифр совсем не хочет видеть меня. Он еще весной расторг договор с моим отцом. Я живу в этом доме только из милости, а того, что здесь мой сын. Амир сказал, что оставит меня здесь, если я только не буду вмешиваться в его дела. Ты глупата, Амина, как я погляжу, недовольно сказала Верико. Твоего мужа отбивает русская девка, а ты и вмешиваться не желаешь. Вон, это твой козырь. У вас общий сын, и ты должна сделать всё, чтобы Амир не женился на этой девчонке. Но что я могу? госпожа воскликнула Тамина. Или ты уже разлюбила моего сына? Нет, я люблю его. Тогда, Борис, действуй, сделай хоть что-нибудь. Но я не знаю как, пролепетала Тамина. В её конах хмурилась, понимая, что Тамина явно слишком примитивна и покладиста, естественно, поэтому не могла удержать Амира. Не то, что эта русская, которая не только обладала красотой, но ещё была хитра как лиса и по постоянно выскальзывала Из рук молодого человека и сопротивлялась ему, от того Амир не мог никак остыть к ней. Верико думала мучительно и долго, и затем сказала: Тамина, я научу тебя, как тебе следует поступить, но ты должна непременно сделать всё так, как я велю тебе, и тогда возможно, Амир вернётся к тебе. О, если вы поможете мне, и Верикой Влеановна, я буду очень благодарна. Значит, так. Ты пойдёшь к этой русской девице. Все последние дни Софья пребывала в расстроенных чувствах. После той неприятной сцены, когда Сатиан не преревновал её к Дауру, а Мир, обидевшись почти 3 дня, разговаривал с ней колючими фразами, то и дело намекая на её недостойное поведение. Софья на все недовольство молодого человека лишь молчала, боясь показать Амиру, как она действительно сильно любит его. она знала, что стоит ей всего лишь ласково поговорить с ним и убедить в своих искренних чувствах, он непременно простит ее. Но она специально не делала этого, ибо теперь София искала предлог оттолкнуться от Иани и вызвать его неприязнь, чтобы у нее был хоть малейший повод уехать. Да, она окончательно приняла решение покинуть Эмиретию и исполнить свой долг перед отцом и братом. Но она не могла сказать Амиру правду о своём имени, ибо боялась его гнева и его презрения, а Елена требовала её возвращения в Россию. На всё это накладывалось ярким пятнами дикой ревности Амира и ледяной холодности Верико, которая всеми своими действиями и фразами показывала Софии, что молодая женщина недостойна её внимания. Как не кровоточило её сердце от предчувствия скорой разлуки. Софья всеми силами пыталась заглушить свои порывы по отношению к Ассятяне. Оттого она держалась с Амиром холодно и немного отстранённо, только выжидая удобного случая. Молчание отстранённой с молодой женщины вызывало у Амира ещё больший гнев, и он зыркая на неё глазами, разжигал в своём сердце ещё большую ревность, подозревая, что Софья ко совсем не раскаивается в своём поступке и разлюбила его. Однако напряжение между молодыми людьми исчезло внезапно. В один из вечеров Вамир пришёл в спальню Софьи и, обняв её, проникновенно сказал, что простил её и всё так же сильно любит, а также настойчиво попросил, чтобы она впредь вела себя осмотрительно и не заставляла его страдать. В тот вечер Софья растрогалась от его слов и сдалась на его милость. Между молодыми людьми произошло бурное страстное свидание, а на утро Ситианье властно заявил, что более не намерен ждать её решения, и через 2 недели состоится помолвка. В то же утро Амир попытался написать письмо в Петербург графу Бутурлину, намереваясь спросить у него благословения на брак. Софье едва удалось уговорить молодого человека подождать с посланием хотя бы до помолвки. Следующий день А Сатиань уехал на юг Америки с визитом к великим князьям, чтобы получить новое назначение и грамоту тавади края. После этого он намеревался заехать в Тифлис, чтобы утвердить у русского наместника генерала Жтищева свое назначение. Он обещал вернуться через две недели, как раз к помолвке, и Софья осознала, что настал благоприятный момент для побега в Россию. Почти два долгих дня после того, как Амиру скакал на своём жеребце в сопровождении троих своих приближённых изнаури дворян, Софья тянула с отъездом. Её душа и сердце не хотели оставлять эти дикие и прекрасные края, ставшие ей родными, и молодого человека, который был отцом её ребёнка. После обеда Софья находилась в гостиной, когда в комнату заглянул слуга. Госпожа Елена сказала лакею по-грузински: «К вам Тамина Адише». Она желает поговорить с вами. Тамина, опешила Софья, прекрасно зная, что так звали бывшую жену Амира. Пусть зайдет, я поговорю с ней. Кивнула она, не понимая, зачем пришла женщина. Софья встала с диванчика и выпрямившись во весь рост, напряженно посмотрела на дверь. Тамина не заставила себя долго ждать. И вплыла в гостиную почти сразу после того, как лаки исчезли за дверьми. День добрый, приветливо сказала Софья по грузински, и два высокая поджарая женщина лет тридцати вошла в гостиную. Тамина приблизилась к молодой женщине и, проигнорировав ее приветствие, недовольно уставила своим темным колючим зором лицо Софии. Знаешь, зачем я пришла к тебе? Без предисловий сквозь зубы процедила грузинка. Нет. Но говорите, я слушаю вас, ответила Софья, приветливо сделав вид, что не заметила, что Тамина обратилась к ней на ты. Софья попыталась улыбнуться женщине, но не смогла, ибо Тамина уже больно зло смотрела на неё. Тамина говорила по-грузински, и Софья также ответила ей на местном языке: "Я пришла сказать тебе русская, что ты подлая, коварная нахалка, которая вероломно соблазнила и украла у меня мужа". моего мужа. Но Амир сказал мне, что ваш договор расторгнут, пролепетала тихо Софья. И ты поверила ему напрасно. Ему было выгодно это сказать, чтобы залезть тебе под юбку, а на самом деле он заключил с моим отцом договор еще на пять лет. Вот этот договор, расхрипела Тамина и замахала перед носом Софьи скрученный сверток бумагой. Посмотри и убедись. Софья отрицательно замотала головой. Ты не веришь мне? Опешила грузинка. Так смотри. Таминов начала разворачивать сверток. Нет, я верю. Вралит петалов. Взволнованная Софья, ощущая, что ей становится дурно от слов Тамины, я верю вам, добавила она, ощущая, как ее горло сковал душевный комок. Амир мой муж, и он любит меня. Он мне говорил это перед отъездом. Он виделся с вами. Но ничего не говорил мне о том, что поедет домой к отцу. Как же будет он говорить, прошипела Тамина. Он и не взял тебя в жёны до сих пор, потому что тянет и знает, что не может жениться на тебе, ибо стоит со мной в договоре. Но зачем же он тогда предлагал мне венчаться? Так всем понятно, чтобы ты не сопротивлялась ему. Ты думаешь, одна у него в любовницах? Я тоже давно с этим смирилась. То одна у него, то другая девица, теперь ты. А договор-то у него с моим отцом и ибо сын у нас есть. Да и теперь я от него на сносях. И священник не обвиняет вас, потому что я его жена уже 7 лет. Вы ждёте ребёночка, опешила Софья. Да, уже третий месяц. Третий, опешила Романда женщина, окончательно скиснув, ибо тут же подсчитала Что в тот момент, когда Амир признался ей Софии в любви у водопада, он успевал навещать и Тамину. Да. А ты, если надеешься, что будешь с ним вместе, это ненадолго. Но я думала, что что он любит тебя. Сама подумай, русская, он никого никогда не любил, кроме меня. А ты у него просто никогда не было такой белолицей девицы. Вот и всё. Ты красиво, не спорю, от того он и увлекся. Но уж жениться на тебе он вряд ли будет, ибо договор у него со мной. И если бы не любил меня, он бы не стал продлевать его уже в третий раз. Софья отошла от Тамины и тихо произнесла: "И что вы хотите теперь от меня? Чтобы ты оставила моего мужа в покое и уехала отсюда. Твой муж мертв." Возвращайся к отцу, там тебе самое место, и не порти нам с Амиром жизнь, ибо мы семья, а ты никто. Я и сама думала над этим, но мне казалось, Амир будет страдать без меня. Не льсти себе, девчонка, выпалила Тамина в ходе браж. Амир только из-за дитяти оставил тебя при себе, и его с горцев очень сильные кровные узы. И дети считаются благословением отца. Ему нужен лишь ребёнок, ожениться на тебе он не собирается. Но он сказал, что скоро будет объявлено о помолвке. И ты поверила? Это его очередная ложь. И если бы он действительно хотел обвенчаться с тобой, он бы сделал это уже давно. Ведь в церкви обряды проводят каждую неделю. Но Амир говорил, что хочет большую свадьбу, чтобы Собралась вся округа и видела наше счастье. Красивые слова да и только, и ты веришь в них? Да твоих родов осталось 4 месяца, и по вериям мир протянет их так и не женившись. А затем, забрав ребёнка, отправит тебя обратно к отцу. Ибо он любит меня. И именно это он сказал мне неделю назад. Я не отдам ему ребёнка, пролепетала Софья в ужасе. Это и мой малыш, я уже люблю его. Вот. А я что тебе говорю, уезжай поскорее, а то и ребёнка своего лишишься. Не продолжайте, воскликнула девушка, ужасные слова Тамины врезались в её сердечко словно нож. Я всё сказала, заметила хидна Тамина. Если хочешь проверить мои слова, поговори с княгиней, великой Евлановной, она всё подтвердит. Метьина Амир запретил матери рассказывать тебе всю правду, чтобы ты раньше времени не сбежала отсюда. Верикоевна, прошу, скажите мне правду, воскликнула Софья, стремительно выйдя на веранду, где находилась в этот вечерний час ко нигде не оссятяни. Какую? спросила удивлённая Верико, сделав вид, что не понимает, о чём хочет спросить её молодая женщина. Амина до сих пор является женой Амира и ждет от него ребенка. Верикова выдержала театральную паузу и тихо протяжно вымолвила: "Да, у Амины будет еще один сын Амира, мой внук". И вы молчали, а перешла Софья, замерев от слов княгини. Амир приказывал, он не хотел, чтобы ты знала правду, ведь он боится, что ты уедешь к отцу раньше срока с его ребенком, а он намерен воспитывать твоего сына сам. Он не позволит тебе уехать с его сыном. Ты сможешь уехать только одна, пойми. Таков закон гор, дети остаются с отцом. Но я думаю, это бесчеловечно лишать тебя малыша. С трагизмом в голосе заявила Верика, играя нужную роль. От того, несмотря на гнев сына, который мне, видимо, придётся выдержать, я скажу тебе правду, которую он от тебя скрывает. Амир продлил договор с отцом Тамина ещё на 5 лет. Ибо мой сын не рассматривает других женщин в качестве своей жены, кроме грузинок. К тому же он считает, что ты осквернена Тимуром Дашкилиани и от того недостойна стать его законной женой. Амир признался мне, что испытывает к тебе некое влечение, но и только. Значит, все правда? – пролепетала упавшим голосом София. И если я уеду, он не будет страдать, лишь только я? Она запнулась, боясь высказать свои чувства перед княгиней. Да и еще. А амир приказал пока не рассылать приглашения на торжество по поводу помолвки. Разве это не доказательство того, что он не намерен не то, что венчаться с тобой, но и просто объявить всем, что ты его невеста? Я должна уехать, Верико Ивлеевна, срываящимся от слез голосом прошептала молодая женщина. Теперь я отчетливо это понимаю и благодарю вас. Если ты уедешь, всем станет легче, это так. Гневнула княгиня многозначительно. Амир вернется товарика рая, а там ей на будет представлена как его законная жена. Ибо только грузинка может стать женой правителя наших земель. Ты рождена русская и не можешь быть избрана на эту роль. Пойми, Елена, и даже если решишь остаться в Грузии. под для своего ребёнка самое большое, что ты можешь рассчитывать, это на роль одной из наложниц Амира. Ты этого желаешь, Елена? Нет. Это просто ужасно. Я желаю тебе добра, добавила Береко, печально улыбнулась ей. Уезжай и храни своего ребёнка. Амир забудет тебя, а я смогу убедить его не искать тебя, чтобы забрать у тебя сына. Я буду надеяться, что вы убедите его, заметила София, окончательно испугавшись того, что Амир может это обрать ее малыша, оставив его при себе в груди и ее гремучную отправить в Россию. Невольным движением София поправила тонкий лист бумаги, где ее рукой было начертано несколько прощальных строк для Амира. Она раскрыла шкатулку со жемчугом и осторожно провела кончиками пальцев по красному камню. Прощай, мир, прощай навсегда. Я не могу более оставаться здесь, пролепетала Софья и приложив свои пальчики к губам, поцеловала их, а затем вновь провела своими пальцами по камню, как будто через рубины, стараясь передать свою любовь к молодому человеку. Я не могу остаться здесь с тобой. Да и ты этого не хочешь. Я поняла это. Либо нашей любви не было и не могло быть. Мы принадлежим разным мирам. И я лишь на время забылась, прощай, любовь моя. Не в силах более смотреть на рубиновое зарелье, один вид которого будил в её израненном сердце страстные любовные воспоминания, Софья резко захлопнула шкатулку. Следующими кана ощутила, как шрам на её ладони сильно заколол. Посмотрев на свою ладонь, она не увидела ничего необычного, но отчётливо чувствовала, что рука в этом месте просто горит огнём. словно некая сила, которая как-то была связана с камнем и с тем обрядом, что они совершили со миром, не давала ей уйти. Твоя карета готова, услышала София за спиной. Она резко обернулась. На пороге стояла Верико, все такая же прямая, стройная и красивая, и такая же далекая, как и в первый день. Да, я уже спускаюсь, ответила София по-грузински. Теперь она хорошо знала местный язык. И ей не составило труда изъясняться на нем. Твой багаж уже в Карити, мои Джигиты сопроводят тебя до границы Грузии. Благодарю вас, Верикоевляновна, кивнула молодая женщина и в последний раз взором окинула комнату, в которой прожила последние несколько месяцев. Направилась к двери на ходу, оправляя вально шляпки. Когда она поравнялась с княгиней Софья печально улыбнулась ей и тихо сказала: «Спасибо вам за все». Я знаю, что никогда не нравилась вам, но всё же вы пожалели меня и рассказали мне правду про замыслы Амира. Я благодарна вам. Ощутив сильный укор совести, Вериконы приглась. Она поняла, что Елена слишком наивна и добра, и она не могла вынести этого. Неужели ты в самом деле так чиста, как хочешь казаться? спросила Верико ехидно. Ты же прекрасно знаешь, я всегда была против того, Чтобы ты становилась женой сначала Сергуа, а затем Амира. Да, я знаю это. Так знай, что я всегда только терпела тебя, ибо ты недостойна породниться с нашим родом. Запомни, Амир не для тебя, он грузин, а ты русская, русская, ты наш враг. И Амир был лишь околдован тобой, и ты довольно попортила ему жизнь. Только из-за тебя он дважды подвёртся смертельной опасности в горах. Но слава Господу, это прошло у него, и теперь ему нужен лишь твой ребёнок. Так уезжай же поскорее и более не дерзай возвращаться, ибо ты знаешь, что тебя ждёт. Прошу, воскликнула нервно София на русском. От чего-то после потока злых слов велико София не могла говорить на родном языке княгини и продолжала холодно на русском. Не продолжайте, великая Евлимпиановна, я всё поняла, сглотнув ком в горле, она добавила: я уезжаю и более не побеспокою вас, но знайте, я любила вашего сына искренне. Прощайте. Моли не в силах смотреть в красивые ледяные глаза княгини Сотиани, Софья быстро прошла мимо неё и почти бегом устремилась к лестнице, которая вела вниз. Ему не нужна твоя любовь, русская. липитала ей вслед верико на чисто русском, ощущая на своих губах горький привкус. Сердце княгини вдруг сильно застучало, словно крича о том, что она несправедливо и жестоко теперь прогоняла Елену. Верико прошла в комнату и подошла к шкатулке. Она опроворно открыла её и облегчённо выдохнула. Старинное жерелье с древним рубином амулетом лежало в шкатулке. Елена не взяла его с собой, а могла. От чего-то в этот миг голову Верико вырвалась мысль о том, что девчонка невероятно благородна, раз не взяла с собой эту бесценно дорогую вещь, а ведь Елена могла забрать ожерелье, так как оно было подарено Ямиром. Ибо камень стоил целого состояния. Это обстоятельство ещё сильнее смутило сердце Верико, и она ощутила, что восхищена поступком девушки. Вирико заметила записку, оставленную Еленой для Амира, и, раскрыв её, прочла. В записке не было ничего такого, лишь прощальные строки. Первоначальное желание было немедленно сжечь её письмо, и вдруг исчезло у Вирико, и она решила, что раз девушка оказалась такой благородной и порядочной, она не станет уничтожать её письмо, и пусть Амир прочтёт его. Послушался шум отъезжающей кареты, Верико медленно приблизилась к окну и отодвинула занавес. Она долго смотрела вслед удаляющемуся экипажу и печально вздохнула: «Если бы ты не была русской девочка», тихо, без злобы и ненависти сказала сама себе Верико, «возможно, я бы смогла полюбить тебя как дочь, и ты, мать моего будущего внука». Теперь было не перед кем играть роль, и оттого велику нахмурилась, ощущая, что говорит искренне именно то, что сейчас чувствует её сердце.